Глава четвертая. Хозяин дома аж закашлялся от резкой смены темы. Ему-то я уже объяснила, что никого запирать в наказание не планирую, однако для чего мне понадобилось помещение без окон под землей, подробно не рассказывала. Проще продемонстрировать наглядно. «Сейчас закончим завтрак, провожу», — пообещал он. Дети перевели ошарашенные взгляды на отца. На глаза Виктории навернулись огромные слезы ужаса. «Папочка, я даем кашу!» — пискнула она и заработала ложкой, усиленно моргая, чтобы не разрыдаться. Мальчик, подумав, присоединился к сестре. Мы с мистером Харингтоном переглянулись. На такой эффект я не рассчитывала, но оно и к лучшему. Пусть побаиваются поначалу, лучше слушаться будут. Жестоко? Возможно. Но от того, насколько быстро и хорошо они освоят самоконтроль, зависит их жизнь. И отчасти моя. Тут не до сантиментов. Специально пугать и наказывать я их, естественно, не собираюсь. И вскоре они это поймут. Но первое впечатление самое сильное. Так что и дальше будут уважать новую няню. Осматривать будущий зал для тренировок отправились вчетвером. Как я и думала, несмотря на испуг, любопытство перевесило. Тем более, прямо им никто не запретил хвостиками увязаться за взрослыми. Значит, можно. Длинный спуск по винтовой лестнице при свете двух фонарей вполне можно было назвать небольшим приключением. Мистер Харрингтон деликатно придерживал меня за локоть. И не зря. Трижды у меня поехала нога на скользких ступеньках. И если бы не его помощь, считать бы мне их пятой точкой до самой нижней площадки. Подвал оказался идеальным, не слишком большой, шагов двадцать в долину и столько же в ширину. «За этой стеной винные погребы кладовые», – махнул мужчина вправо. «Вина там сейчас почти нет, стена скорее декоративная, чем несущая, так что можете разнести, не страшно». «А кладовые?» – уточнила на всякий случай. «Разносить я ничего не собиралась, но мало ли. Они еще дальше, не дотянетесь. Наверное» нахмурился мистер Харрингтон. «Конечно. Откуда ему знать, на что я способна? Не слишком на многое, когда дело доходит до боевых заклинаний. Но его в это посвящать не обязательно». «Отлично!» — хлопнула я в ладоши. «Сегодня будем приводить в порядок наш полигон, а с завтрашнего дня начнем занятия». «Какие занятия?» — осмелел Джордж. «По контролю над магией!» — свистящим шепотом пояснила я. «Нам нельзя! У нас вот!» — показала Виктория свой браслет. «Когда я закончу с изоляцией, здесь будет можно!» Для наглядности топнула. Камень отозвался гулким эхом. «Но только здесь! Им же нужно научиться сдерживать магию!» — недоуменно поднял бровь мистер Харрингтон. «Чтобы научиться ее сдерживать, сначала нужно научиться ее контролировать, а для этого выпускать!» «Если маг не пользуется даром, он...» Я осеклась, не желая травмировать и без того пребывающих в смятении детей неаппетитными подробностями. Им крупно повезло, что силы лишь недавно пробудились. Иначе без возможности сцеживать магию в одних браслетах они очень скоро столкнулись бы с куда большими проблемами, чем срывы. «Мы будем колдовать?» – вытращил глаза Джордж. «Мы будем пользоваться даром», – поправила я. «Колдовать» – так говорили в средние века, когда магов ловили и сжигали, обвиняя во всех грехах и природных катаклизмах. Но и этого детям пока что знать не обязательно. Похлопала, привлекая внимание. «Пожалуй, начнем демонстрацию прямо сейчас». «Здесь многовато пыли и паутины. Уборка не помешает. Прошу всех отойти к двери». Судя по лицу мистера Харрингтона, он был бы не против и по лестнице обратно наверх подняться. Мужчина чувствовал себя откровенно неуютно. Вполне вероятно, пожалел, что позволил мне снять браслет. «Но как я иначе его детей учить буду?» Им тоже придется творить заклинание, и если процесс не контролировать, то и защита, которую я собиралась поставить на подвал, не поможет. Уровни их силы я пока не знаю. Вдруг там самородки редкие. Все трое отступили за порог. Дети, правда, высунулись, насколько могли, держась за косяк, и следили за каждым моим движением. Немного рисуясь и разминаясь после долгого перерыва, Я встряхнула кистями рук, пошевелила пальцами и растопырила их, словно собиралась лично снимать грязь с потолка. Но вместо этого выпустила небольшой уборочный смерчик. Он всасывал в себя все лишнее, оставляя гладкий, будто заново отполированный камень. Минута, и все помещение сияло, а у моих ног собралась приличная кучка мусора. «Здорово как! А мы так сможем?» Восторженно заверещала Виктория. «Даже лучше!» — улыбнулась я, глядя на неприкрытый энтузиазм. У детей короткая память. Ужас перед страшной незнакомой тетей быстро вытеснила возбуждение при виде нового фокуса. Только главное, что этого никто не должен видеть. «Кроме вашего папы и меня. Никому!» И поднесла палец к губам, изображая секретность. Дети молча закивали. Малышка в предвкушении чуть не подпрыгивала. «Вы сейчас пойдете и тихонько поиграете во что-нибудь, а я поставлю защиту, чтобы мы случайно не сломали весь дом. А потом спустимся и будем вместе тренироваться. Договорились? Мы хотим посмотреть, как вы будете ставить защиту!» Солидно, по-взрослому, потребовал Джордж. «Только показывать детям руны я пока что не собиралась». У них своя сила, срабатывающая даже в неумелых руках, причем с удесятеренной мощью. Одна неправильно начертанная линия и особняк действительно может взлететь на воздух. Вот потом, попозже, когда освоят контроль над даром и, в принципе, научатся писать, обязательно. Знания нужно передавать, иначе мы вымрем как вид. А я, как и многие другие вольные маги, Все еще лелеяло надежду на то, что когда-нибудь человечество отвалится от нас, как насытившийся клоп, и мы получим возможность жить и развиваться, как полноценные члены общества. Не едва терпимое контролируемое зло и придаток к прогрессу, а личности, люди, пусть и особенные. Защиту нужно ставить в тайне, иначе она не сработает. Приврала я слегка. «Давайте прогуляемся в саду и вместе решим, во что вы поиграете до обеда». «Хорошо», — не слишком радостно протянули дети и затопали наверх по лестнице. Я привычно ухватилась за мистера Харингтона и приподнялась на цыпочки, чтобы прошептать ему на ухо. «У меня еще вопрос. По книгам у вас и есть что-нибудь? Осталось от супруги?» Я запнулась, не желая ворошить былое, но не спросить не могла. Все-таки у меня другая направленность дара. Не все заклинания совпадают полностью. Некоторые придется подстраивать на ходу. И куда проще, если под рукой есть подробная инструкция». Мистер Харрингтон вздохнул и неопределенно пожал плечами. «Я, признаться, предпочитаю в комнату Бея не заходить. Если хотите, проверьте сами. Горничные отобрали для вас новые вещи из ее гардероба под моим присмотром. Больше ничего не трогали. Думаю, должны были где-то остаться тайники». И он замолчал, явно заново переживая боль потери и предательства. Для него это и было настоящее предательство, когда любимый человек скрывает самое важное – свою суть. Мало того, еще и дети унаследовали дар. Как Беатрис надеялась утаить подобное, ума не приложу. На месте миссис Харрингтон я призналась бы сразу, как только заметила первые искры на пальцах сына. Но это я. Я бы изначально лгать не стала. Вообще. Особенно, если речь о серьезных отношениях. Одно дело покакетничать и сходить на свидание. Но если собираешься строить с кем-то семью, тут уж все карты на стол. Причем, заготовив тревожный чемоданчик, на случай, если что-то пойдет не так, и влюбленный юноша решит тебя сдать властям. Дальше пары-тройки поцелуев я пока с мужчинами не заходила. Но если уж соберусь замуж, то за надежного человека, который точно меня не продаст за вознаграждение». Получается, миссис Харрингтон не слишком доверяла мужу. И зря. Вон он какой ответственный отец, готовый пожертвовать миллионами ради детей. Ведь если узнают, что он использует выданную ему государством батарейку не по назначению, штраф прилетит такой, что мало не покажется, а то и фабрику заставят закрыть. Зато он сам слишком доверчивый для предпринимателя. Подумать только. Первой встречной магичке разрешил снять браслет. Другая бы на моем месте вильнула хвостом и подалась в бега, пользуясь уязвимым положением мистера Харрингтона. Но мне, во-первых, не хотелось рисковать с трудом обретенной свободой. Ведь нам, освобожденным, давали лишь один шанс на относительно полноценную жизнь. Второго никто не предоставит. Запрут в том же подвале без права выхода. В конце концов, Энбрикеты никто не отменял, только теперь их делают в ограниченном количестве из добровольно-принудительно сданной крови одаренных. Дефицит компенсируется работающими на месте батарейками. Но незаменимых, как известно, нет. А во-вторых, жизнь за границей ничем не лучше. Там тоже магов берут на учет, сцеживают регулярно все жидкости и используют во благо государства. Только не относятся как к скотине. В этом вся разница. Впрочем, языка я не знаю, за местную не сойду. И вообще, пересечение границы для одаренного практически невозможно. Там везде генераторы, реагирующие на самые слабые проявления магии. Даже младенца, у которого сила не проснулась, пронести не выйдет. И браслет не поможет. Он блокирует внешние проявления, а не сущность. «Тогда, если позволите, я вечером загляну в покое миссис Харрингтон», также негромко поставила мужчину в известность. «Детям и слугам лучше не знать, что я собираюсь устроить настоящий обыск в супружеской спальне. Потом, конечно, в порядок приведу, но придется, скорее всего, перевернуть все вверх дном и простучать стены и пол. Кто знает, где покойный, вздумалось тайник устроить».